Глава семнадцатая Джош. Слезы Кристин застали меня врасплох. Мне даже в голову не приходило, что ее настолько расстроил разрыв с Тайлером. Я думал просто дурак. Конечно, она расстроена. Даже не знаю, почему меня это смутило. Она встречалась с ним два чертовых года. Они собирались жить вместе, но в конце концов Он продлил контракт, не сказав ни слова, и порвал с ней, оставив, чёрт возьми, сообщение. Неудивительно, что она не хотела никаких серьёзных отношений со мной. Она, наверное, так переживала из-за Тайлера, что толком не соображала. А я просто попался под руку. Шон прав. Просто член в банке. А я, как последний придурок, просил ее быть моей девушкой. На какое-то мгновение мне показалось, что между нами что-то есть, что, может быть, я ей нравлюсь. Но теперь вижу, все это были лишь мои домыслы. Я все неправильно понял. Надо было прислушиваться к ее словам, а не хвататься за нечто призрачное. Она ведь сразу предупредила, что между нами только секс и ничего больше. Теперь понятно, почему. И вот я появился здесь через день после предполагаемого приезда Тайлера, когда до нее дошла вся горечь происходящего, и ей так хотелось поговорить об этом с лучшей подругой. «Надо дать ей время. Мне лучше уйти». «Я пойду», — сказал я Брэндону, опуская на пол каскадера Майка. У меня и мысли не было портить ей вечер. Что Кристен здесь, я понял только, когда увидел ее машину на подъездной дорожке. И, честно говоря, испытал некоторое облегчение. Я был уверен, что она, накрашенная и с прической, ушла на свидание, особенно после всего сказанного Шоном. Но это был не единственный повод для радости. Я был чертовски счастлив просто видеть ее. Все два дня на работе я только и делал, что думал о ней. А когда наконец вернулся, меня ждало такое разочарование. Раньше мы могли часами сидеть на диване и болтать о всякой ерунде. Но отныне, по всей видимости, придется искать повод, чтобы просто зайти в гостиную. Теперь в наших отношениях были правила а сами они стали довольно натянутыми. На миг я даже пожалел о том, что мы переспали. Лучше бы оставались друзьями, пока она не забудет этого клоуна. Тогда у меня, возможно, был бы шанс. Мы бы начали с чистого листа. Сейчас между нами, казалось, что-то пропало. Та легкая дружба испарилась, как только мы пересекли черту. Секс, конечно, был отменный. Но стоил ли он того? Вряд ли. Слоан обогнула угол и вошла в гостиную. Она выглядела уставшей. «Милый, у унитаза отвалилась ручка, и она вложила Брэндону в руку металлический шарик». «Подчиню, когда Кристин выйдет», — ответил он. Я достал из кармана ключи, и Слоан с недоумевающим видом посмотрела на меня. «Ты уходишь?» «Да, пойду». Она оглянулась на ванную и снова повернулась ко мне. «Джош, останься», — понизила она голос. «Оставайся на ужин». Ее глаза, казалось, умоляли. Я перевел взгляд с нее на Брэндона. Тот явно понятия не имел, что здесь происходит, и был обескуражен не меньше моего. Брэндон смотрел на свою невесту так, будто пытался что-то прочитать по ее лицу. «Ты уверена?» — спросил я. «Абсолютно!» — прошептала Слоан, снова оглядываясь на дверь ванной комнаты. «Может, я смогу отвлечь Кристин? Может, Слоан надеется, что Кристин хоть ненадолго забудет о Тайлере? Я не строил никаких иллюзий относительно того...» что Слоан не в курсе наших с Кристин отношений. Кристин наверняка все ей рассказала. Поэтому Слоан точно знала, о чем просит. Уходить желания не было. Я хотел быть рядом с Кристин, И если, по мнению Слоан, не случится ничего страшного, если я останусь, то так и поступлю. И остался. Мы с Брэндоном вернулись в гараж. Ему нужна была моя помощь, а дом мы пока оставили в полном распоряжении женщин. «Что это такое было?» — спросил Брэндон, как только мы вышли. Он говорил о вмешательстве с Лоан, а не оплакавший Кристен. Учитывая последние события, слезы были вполне объяснимы. Я уселся на стул у верстака и пожал плечами. «Мне кажется, Кристен переживает по поводу Тайлера». «А Слоан считает, что я смогу ее как-то отвлечь». Брэндон нахмурился и потянулся за пивом. Поставил бутылку на колени и с отсутствующим видом стал постукивать по ней мизинцем. «Ну, не знаю. Если честно, меня вообще удивляет подобная реакция Кристин. Я ни разу не видел ее в таком состоянии, даже когда у нее умерла бабушка. Она очень стойкая». И Брэндон, недоумевая, как, впрочем, и я, глотнул пиво. Мы сидели оба с озабоченным видом, будто два мореплавателя, неожиданно попавшие на неизведанные женские земли. Как правило, рядом с плачущей женщиной, если причиной ее слез был не я, я медленно отступал назад и оставлял противоположный пол самостоятельно разруливать ситуацию но мне нелегко было смотреть, как страдает Кристен. Как же мне хотелось с ней поговорить. Черт, раньше мы разговаривали. Брэндон посмотрел на меня. Что случилось сегодня утром? Все как обычно, покачал я головой. Она держалась холодно, отшила меня. Сказала, что месячные, поэтому о сексе не может быть и речи. Думаешь, врет? Спросил он. «Нет, я ей верю». Если бы Кристин не хотела секса, уверен, она бы так и сказала. Не думаю, что месячные она выдумала, тем более, что предложила альтернативу. С другой стороны, второй раз за месяц. Может, у нее проблемы с менструациями. У моей сестры Лоры было что-то похожее, и она страдала от этого так же, как Кристин. Брэндон поставил пиво и вернулся к сломанной дверце для кухонного шкафчика, которую пытался починить. «Не поможешь? Тут петли сломались». У Брэндона была роскошная мастерская с неоновым логотипом, короны на стене. Рядом со шкафчиками для электроинструментов, которые он сколотил собственноручно, стояли два огромных красных ящика на колесиках со всевозможными инструментами. Все это оснащение ему не помешает, потому что дом, который они со Слоан купили, нуждался в постоянном ремонте. Мы управились со всей работой за полчаса. Я не сводил глаз с двери, ведущей в дом. Там, по ту сторону, Кристен готовит ужин вместе со Слоан. Я чувствовал ее. Неожиданно для остальных я встал. «Сейчас вернусь». До моего носа донесся аромат чеснока и базилика, и тут я увидел Кристин. Она сидела с каскадером Майком за кухонным столом. Слоан склонилась над кипящей кастрюлей. В тот же миг обе девушки замерли. Мы с Кристин какое-то время смотрели друг на друга. Можно тебя на секунду? Я кивнул в сторону гостиной. Слоан бросила на нас обеспокоенный взгляд. Кристин встала и перехватила собаку поудобнее. «Конечно». Я прошел за ней в гостиную. Она обернулась ко мне и скрестила руки на груди. «Что?» «Значит так». И тоже скрестил руки. «В ближайшие несколько недель в связи со свадьбой нам с тобой немало времени предстоит провести вместе. Мне кажется, нам стоит обсудить нашего слона». «Как ты думаешь?» Получилось. Она неохотно улыбнулась. Глаза у нее припухли, покраснели, она выглядела печальной и обессилевшей. Мне захотелось прижать ее к груди и держать в своих объятиях, сказать, что Тайлер идиот разбросил ее. Желание было настолько сильным, что пришлось стиснуть кулаки, чтобы сдержаться. Я знал, что она не позволит. И это чувство беспомощности угнетало. Глядя на нее, я понял, что как бы хреново мне сейчас ни было, я согласен на все. Если она хочет быть только друзьями с привилегиями, пусть будет так. Я воспользуюсь любой возможностью, только бы быть рядом с ней. Я прокашлялся. «Я не знал, что ты здесь. Не подумай, что я тебя преследую», — сказал я чуть серьезнее. «Знаю». Она отвела взгляд, и улыбка исчезла с ее лица. «Джош, мне кажется, нам больше не надо заниматься сексом». И ее взгляд вновь обжег меня. «Вот дерьмо. Я бы понял, если бы на попятный она пошла по каким-то своим причинам. Но если таким образом она хочет оградить меня от тех неудобств, которые придется испытать, пока она переживает разрыв с Тайлером, то тут надо поставить вопрос ребром. «У меня есть право голоса?» поинтересовался я, слегка наклонив голову, чтобы заглянуть ей в глаза. «Сейчас ты не хочешь никаких обязательств. Я это понимаю. Давай оставим все как есть. Нам нравится быть вместе. И с сексом у нас неплохо вышло». «Предлагаю не заморачиваться». Она подняла на меня глаза. «А если ты будешь знать, что эти отношения никогда не перерастут в большее?» «Почему она сделала ударение на слове «никогда»?» Рано или поздно Тайлер забудется. Но с ее стороны вполне логично было не ставить никаких временных рамок. «Я понимал...» что заговори я хотя бы о вероятности нашего будущего. Она тут же сунет голову в песок. Ладно, так и быть. По крайней мере, пока я согласен с текущим положением дел. Подождем. «Я могу усмирить свой пыл», — заверил ее я. «И ты будешь встречаться с другими», — сказала она скорее утвердительно, нежели вопросительно. Как будто подтвердила тот факт, что я ознакомился с ее ожиданиями и полностью их принимаю. Несомненно, если будет такое желание. Но такого желания у меня не было. И я буду встречаться с другими, чтобы ты понимал. С этим уже сложнее. Но я разумно предположил, что без меня она все равно будет спать с другими, поэтому не изменил своего решения. В душе я, конечно, надеялся, что она не захочет ни с кем встречаться, если я постоянно буду где-то поблизости. От нашего секса она получила не меньше удовольствия, чем я, это очевидно. От меня требуется лишь удовлетворять все ее потребности. Такой долг я выполню с преогромной радостью. «Ты свободна. Я не против, если ты будешь встречаться с другими», — подтвердил я. Она внимательно изучала мое лицо, будто искала причину сказать «нет», но, видимо, не нашла. «Хорошо, если ты думаешь, что справишься», — сказала она. Мы не двигались и смотрели друг на друга. То самое комфортное молчание. Я открыто любовался ее прелестным личиком. Густые ресницы, темные волосы, спадающие на аккуратные плечики, длинная изящная шея полные губы. Мне захотелось поцеловать ее. Самое смешное, что она тоже смотрела на мои губы. Но во взгляде ее было столько страдания, будто один мой вид причинял ей боль. Чертов Тайлер! Как я ненавидел этого кретина! Из кухни раздался голос Слоан. «Ужинать!» Не сказав больше ни слова, Кристин отвернулась. Я пошел следом, опьяненный ароматом кислого яблока, и сел за стол рядом с ней. Каскадер Майк разместился между нами. Я наклонился, чтобы потрепать его по голове, и шепнул Кристин: «Я слышал, здесь недурно готовят. Почему бы не заглядывать сюда почаще?» «Если моя задача на сегодня — поднять ей настроение, то этим я и займусь». Кристин немного повеселела. «Здесь сложно зарезервировать столик», — прошептала она. И прежде чем наши глаза встретились, она снова посмотрела на мои губы. «Я знаком с хозяевами, хотя слышал, они закрываются на несколько дней. Пару недель назад заведение пострадало от каких-то хулиганов». «Правда?» — она подняла брови, будто удивившись. Я кивнул и, прежде чем продолжить, взглянул на Слоан. «Самое жестокое нападение с туалетной бумагой в канога парке Никаких зацепок. По всей видимости, кто-то из своих». Кристен заулыбалась и повеселела прямо на глазах. Со стороны спальни пришел Брэндон, сел и что-то метнул по столу в мою сторону. «Смотри, что у меня есть». флоан ставя в центр стола салат «Цезарь», застонала. «О нет, только не это». Что это? – спросила Кристен, разглядывая круглую деревянную коробочку. Манок на индейку, – пояснил Брэндон, раскачиваясь на стуле. Ага, он уже несколько недель тренируется прямо дома, – сказала Слоан, расположив на столе блюдо с пастой и усаживаясь. Целыми днями кулдычит. Брэндон изумленно посмотрел на невесту. «Если не тренироваться, то никогда не получится так, как надо». Слоан засмеялась. «Ага, но в гостиной, когда я рисую...» Она передала нам багет. «Обычно он тихо себя ведет». «Брэндон прав», — вступился я за друга, внимательно разглядывая нехитрое приспособление. «Практика и только практика. Тут нужна сноровка». Монок был замечательным. На круглой крышке деревянной коробочки вырезано индюшачье перо, и к ней прилагается кедровая палочка, чтобы издавать соответствующий звук. Такие вещички обычно переходят от отца к сыну. Я одобрительно кивнул. «Милая вещица! Кстати, по зазыванию индюшек даже проводятся соревнования!» Подмигнул я слоан. Между прочим, на национальном уровне. Неужели? Разве это сложно? Удивилась Слоан, накладывая себе пасту. Еще как! Я снял крышечку и провел пальцем по черной рифленой поверхности. Индюки способны издавать самые разные звуки. Они кудахчут, курлычат, фыркают, болтают, воркуют и клохчут. Чтобы приманить к себе птицу, надо много тренироваться». Слоан улыбнулась Брэндону. «Пожалуй, придется смириться. Только благодаря ему мой кулинарный блок еще держится на плаву». Брэндон поцеловал ее руку, а мы с Кристин расплылись в улыбке. Кристин повернулась ко мне. «Ты умеешь этим пользоваться?» Ее вопрос был словно белый флаг. Она сделала первый шаг к тому, чтобы заговорить со мной. Брэндон взял пиво и показал на меня. Джош в этом деле настоящий спец. Он никогда без добычи не останется. Брэндон, видимо, как мог, пытался помочь мне наладить контакт с Кристен. Надеюсь, ее возбуждают дохлые индюшки. Кристен искренне мне улыбнулась. «Охотишься?» «Всю жизнь!» Я закрыл манок и отдал его Брэндону. Кристен поковыряла салат, потом наивными глазами посмотрела на меня. А правда, что слово «вегетарианец» на языке коренных индейцев означает «плохой охотник». Брэндон прыснул со смеху и от неожиданности поперхнулся. Я тоже засмеялся, радуясь тому, что она возвращается к себе прежней. «Кстати, я до сих пор без машины», — заявила Слоан, когда Брентон пришел в себя. «Вы сломали мою короллу». Кристен фыркнула. «Серьезно? Ты хочешь повесить это на нас? По всей видимости, просто хомяк сдох, вот и все». «Какой хомяк?» «Не поняла Слоан». Кристен подцепила вилкой сухарик который крутит колесо под капотом. Мы с Брэндоном снова захохотали, а Слоан сжала губы, стараясь придать своему лицу сердитое выражение, но у нее плохо получалось. «Почему ты вообще позволяешь ей садиться за руль этой развалюхи?» — неодобрительно бросил я Брэндону. «Я говорил, не знаю сколько раз, что куплю ей новую машину», начал оправдываться мой друг, все еще посмеиваясь. Слоан отмахнулась. Не нужна мне новая. На этой машине я научилась водить. В этой машине я в первый раз поцеловалась. Брэндон бросил на нее нарочито сердитый взгляд. Тем более пора от нее избавиться. Слоан улыбнулась и, наклонившись к нему, чмокнула в губы. Я смотрел, как мой лучший друг не может оторвать глаз от своей возлюбленной пока та ест. Вот она, настоящая любовь. Помню, как он впервые заговорил о ней три года назад. Мы охотились на уток в Южной Дакоте, сидели в укрытии, и все эти долгие часы он рассказывал о женщине, с которой недавно познакомился. Я тогда в первый раз увидел его таким влюбленным. Не забыть бы вставить эту историю в свадебную речь. «Вы ведь познакомились на вызове, правильно?» Завел я новую тему, пытаясь вспомнить его рассказ. «В больнице, кажется, или что-то такое». Слоун с любовью посмотрела на Брэндона. «Да. Я дала ему свой номер только потому, что он был в форме». Я засмеялся. «Любишь мужчин в форме, да?» Я накрутил макароны на вилку. «Изумительно. Болоньезы с олениной» он превосходно готовила. Нам с Кристен и вправду стоит почаще здесь ужинать». «Совсем нет», – парировала она. «Просто прикинула, что в пожарную охрану не берут всяких там уголовников и насильников». Брэндон захохотал. «Я как раз тащил оборудование к выходу приемного отделения, когда увидел ее. Тогда у нас на станции была еще машина скорой помощи». Я сразу вспомнил эту историю. Все встало на свои места. Слоан привезла в больницу соседку. Получается, что это была Кристен. Не ты ли тогда попала в больницу? Я повернулся к ней. Кристен ни за что бы не обратилась к врачу по пустяковому вопросу. Наоборот, она была из той категории пациентов, которых не затащишь в кабинет, даже когда это действительно необходимо. Упрямая до ужаса, мама называла это синдромом сильной женщины. Им страдали большинство моих сестер. Уткнувшись в тарелку, Кристен буркнула. Я потеряла сознание на собрании. Я нахмурился. Из-за чего? Анемия. Она проговорила это без всяких эмоций. Но я заметил, как взглянула на нее в этот момент Слоан. «Анемия, кровотечение. Неужели с менструациями все так плохо?» «Когда починят машину?» — поспешила сменить тему Кристен. «Все уже готово», — ответила Слоан. «Мне просто надо как-то добраться до мастерской. Брэндон занят. Завтра он помогает сестре с переездом». «Могу привезти», — предложил я. «Кристен, почему бы мне не поехать сегодня к тебе?» «Я оставлю свой пикап здесь и заночую у тебя. А когда разделаюсь с завтрашними заказами, заберу машину Слоан и привезу сюда». Казалось, вся комната перестала дышать в ожидании ее ответа. «Почему бы и нет?» — согласилась Кристен, пожимая плечами. По тарелкам снова зазвякали вилки. «Спать наверняка придется в гостевой комнате» но я поставил на ее практичность и выиграл. Она понимала, что завтра утром я все равно приеду. У нас была куча заказов, и почему бы не помочь Слоан с машиной? Я уже не раз ночевал в ее доме, здесь не было ничего необычного. Я уже так хорошо знал Кристен, что мог четко выстроить цепочку ее рассуждений. Почему тогда меня так удивило то, что она расстроилась из-за Тайлера?